Я работала с НТВ, японской телекомпанией, и это было очень и очень интересно. Мы делали репортажи, снимали интервью и много всего еще делали увлекательного. А 18 лет назад я пришла работать в Асахи. Лариса Алексеевна, какую работу вы выполняли в Асахи? Ну, честно сказать, я была правой рукой шефа. То, что сейчас, наверное, называется «референт». Я находила материал, я читала газеты, делала выборки из них, потыскивала что-то интересное, что надо было рассказать и сдать, переводила, конечно, очень много, готовила интервью, ходила на интервью с шефом, читала письма, отвечала на них, занималась документацией. Я же тогда была одна русская во всём Осаке, поэтому делала всё. Один шеф про меня говорил: "Хозяйка". — А вы сами были в Японии? — Да, три раза в конце 80-х, начале 90-х годов. Была с труппой Большого театра, была с ленинградской труппой «Русские», как переводчик, а потом я была в Японии с мужем две недели и гостила у жены моего шефа. Она, кстати, очень интересный человек, пишет детективный роман. После этих поездок Возникли какие-то новые пристрастия или японская еда, это по-прежнему святое. Мне по-прежнему нравится еда, а что касается новых впечатлений, то мне нравится Токио, его людской поток. Может быть, потому что я вообще городской человек, я люблю разговаривать со случайными прохожими, это интересно. Работая так долго с японцами, вы постоянно сталкивались... С их культурой. Она оказала какое-то влияние на вас, ваш характер, ваши увлечения. У меня необычное, не принятое среди японоведов отношение к японской культуре. Но я ведь не японавед. Меня оставляют равнодушны многие японские традиции и то, чем другие обычно восхищаются. Мне, например, их гравюры не кажутся таким уж выдающим сопроизведением искусства. Трехстейшие не кажутся сгустком мыслей и энергии. Мне это не говорит ничего. Их музыка, например, игра на самисейне кажется нудной и скучной. А вот по пса сегодняшнее мне весело и приятно. У японцев присутствует и мне это нравится настоящая скромность человеческая. Они не могут сказать: "Я есть хочу" или "Мне холодно" или что-то там ещё, чтобы другого не задачать своими проблемами. И это на меня тоже перешло. Мне даже сами японцы часто говорят: "Ты такая же, как мы". Я, например, никак не могу впереди научиться ходить. Даже если мужчина мне дверь открывает, я всё равно буду сзади стоять. Те, кто меня знает, они рукой махнули, мол, «Э, "Эт японка, я не могу кому-то пальто отдать. Я пойду сама, повешу. Я никого никогда не перебиваю в разговоре. Я не говорю: "Ну, может быть". Да, Есть доля вероятности, что это так. В моей русской речи появилось вот такое. И это, наверное, чудно и странно. Лариса Алексеевна, получается, что вы делу своему, живой переводческой работе посвятили практически всю жизнь? Нет, полжизни. У меня появилось другое, интересное и требующее значительной самоотдачи занятие. Вы имеете в виду стихи? Да, хотя стихи я начала писать только 14 лет назад, а до этого действительно около 10 лет моей основной работой была Япония. Параллельно потом уже появились стихи и песни, затем начались концерты, творческие вечера, а еще позже телевидение работать с японцами стало уже... не очень интересно, и потом, может быть, это нескромно звучит, но всё-таки я стала узнаваема и появилось определённое отношение ко мне со стороны наших людей. Стало странно. Почему я должна на работе у японцев ходить сзади, открывать дверь, работать секретарём и так далее. Ну, вообще стало немножко не по себе. К тому же, Чем больше я становилась известна, тем больше планировалось творческой работы. Надо было постоянно куда-то спешить, а в Асахи, как на любой японской фирме, никто никаких скидок мне не даст. Так зачем же и их обременять, и себя? У меня теперь есть другие интересы, а проблем с молодыми кадрами сейчас нет ни у кого. К тому же, повторюсь, я не японовед. И многие взгляды профессиональных японистов на работу я не разделяю. Я много общалась с нашими учёными, японоведами, я знаю, что они многому научились, они знают язык, изучили историю, культуру, но я не понимаю, почему они должны так же, как японцы, кланяться. Почему наши, особенно это женщин касается, должны говорить, как они? Знаете, как японки говорят традиционно, тоненько так? Нет. Я есть я. Я иностранка. И я говорю и ясно, и понятно, и весело, и серьезно, но я говорю так, как иностранец говорит на японском языке. Просто смешно. Если я буду так же кланяться по 150 раз, у нас есть такие переводчики. Почему? Я здесьний человек, я носитель этой культуры. И хотя я уважаю и ценю их культуру, но моя мне ближе. Поэтому я просто открою дверь, скажу: "Проходите, предложу чай". Уважая их культуру, я всё-таки несу нашу. И не люблю, когда наши люди так старательно изображают из себя японцев. Не. Это не моё. Скажите, Лариса Алексеевна, японцы понимают, что у них работает известная поэтесса, автор популярных песен, проще говоря, звезда. Мне часто этот вопрос задают. Я думаю, что до конца они не представляют этого. К тому же, я стараюсь не давать им повода относиться ко мне как-то по-особенному. Я ведь к ним пришла работать. Я даже рада, что этот вопрос у нас никогда не обсуждался. Зачем? Я прихожу на работу и делаю своё дело. И изредка я отпрашиваюсь на концерт или ещё куда-то по делам. Правда, когда я пела некоторые телепрограммы, то они изредка смотрели. Да ещё когда они купили российскую фонограмму по караоке, то очень удивились там. Много, оказалось, моих песен, и мне показывали гляди. Тут даже твои песни есть. Ваши песни переводили на японский язык? Ведь там наша эстрада достаточно популярна. Я слышала свой роман переведённый на японский язык. Знаете, "Плесните колдовства в хрустальный мрак бакала". Мне не очень понравилось. По-моему, песня многое потеряла и при переводе, и при исполнении. О других я просто не слышала. Не знаю, может быть, кто-нибудь и переводил? Честно говоря, меня это не очень волнует. Я не езжу за границу выступать. Я хочу здесь работать. Я здешний человек, который... И только здесь могу заниматься любимым делом. Я люблю наших зрителей, наших слушателей, остальных уважаю.